Глава третья. Уважаемый Кайден, передо мной сидел мужичок с залысиной, тоненькими усиками над верхней губой и козлиной бородкой на нижней части лица. На вид лет сорока, что довольно приличный возраст в современных реалиях. Как вы понимаете, наша торговая ассоциация клана «Великое слияние» в данный момент не в состоянии совершить повторное выделение вам специалистов по охране. Специалистов? Я аж поперхнулся слюной, когда он произнес это слово. Один ваш болван прошляпил нападение, из-за чего погиб второй охранник. Довольно хороший человек, прошу заметить. И вы того дурня называете специалистом? С такими специалистами никаких любителей не надо. А вы знаете, что бы с вами стало, если бы информация про мою смерть по вашей оплошности просочилась к остальным изгоям? «Понятия не имею и знать даже не желаю», — продолжил он говорить гнусавым голоском, смотря на меня сквозь линзы своих больших очков, перебирая какие-то листки бумаги своими засаленными пальцами, которыми буквально за пару минут до моего прибытия держал жирный кусок мяса. «Но по условиям выданного нами вам задания вы обязаны выплатить неустойку». Какую хера херам неустойку? Вот на этом моменте я уже начал выходить из себя. В моем первом долгосрочном контракте с вашим вождем, слышишь, вашим вождем, сказано, что нападение противников либо неизвестных лиц, приведшие к провалу задания, не считается условием выплаты компенсации по провалу. А также хочу обратить внимание... Я прикрыл глаза... Набрал в легкие воздуха, а потом на выходе, стукнув ладонью по столу, перед которым стоял я и за которым сидел этот уволень, довольно громко высказался. «Из-за вашей стороны это задание оказалось проваленным! Из-за ваших так называемых специалистов! Если необходимо, я смогу предоставить все необходимые доказательства вашей оплошности, вашего подбора кадров с закрытыми глазами». Только представлять я буду, это не вам, а вашему вождю, чтобы он вас к херам отсюда убрал. Понятно? Уважаемый Кайден, этот человек точно был непробиваем. И где на всех просторах возрождающейся земли они смогли найти такого нудного, противного, невыносимого дебила? В любом случае, мы не можем себе позволить снова выделить вам людей в связи с недавним нападением. Из-за этого задание считается проваленным, поэтому вы обязаны выплатить нам неустойку. Не можете выделить людей мне вы? Еле сдерживал я свою злость внутри себя, говоря максимально спокойно. Да, кивнул клерк. «Из-за этого я не могу приступить к его повторному выполнению?» М «Да». «Но из-за того, что не можете выдать людей вы, неустойку должен выплатить я?» «Именно так, уважаемый Кайден», — поправил пальцем свои очки начальника ванпоста. «Да пошел ты нахер!» — вышел я довольно стремительно из его кабинета. Отсидев перед посещением довольно большую очередь из 15 человек, и почти каждый, кто к нему заходил, выходил дико злющий. И как только таких вот индивидуумов земля носит. Мало того, что сам дятел, так еще и за подчиненными дерьмово следит. Мне хотелось снова сражаться. Нет, не просто сражаться, а именно убивать. Выплеснуть всю свою злость на тех, кто был виновен случившемся. Но один охранник во время нападения в дальнем Константиново от меня просто свалил. Жив ли он, я не знаю. Нападавшие, в частности, убийцы, уже мертвые. Но все же, почему-то было жаль тех, кого разорвало на куски во время артиллерийского обстрела. Подлая смерть. Они не видели своего врага. Даже от пулемета умереть не так жалко, ибо видишь стрелка, нежели от прилетевшего с воздуха снаряда. В любом случае, надо было понять, как так вышло, что эти дикари оказались чисты от мутаций. Что-то тут не вязалось, от слова совсем. Я понимаю, что технологический процесс не стоит на месте, однако потребовалось бы с самого детства следить за этими людьми, выращивать чистый генофонд, чтобы потом вот так вот положить их в бессмысленной битве? неувязка. Ибо такие люди – нынешняя надежда человечества. Ведь почти любая мутация укорачивает жизнь. Только чистый генофонд, за редким исключением, способен сделать жизнь человека нормальной. Ну, помимо климатических условий и тому подобного. Для этих целей, после моих слов, несколько тел, которые были более-менее целы, старший охранник перетащил морозильную камеру. Если бы не я, он бы вообще никогда не узнал про особенность этих варваров. «А так, у него есть шанс на повышение. Недолгое. Осталось ему года два максимум. Главное здание аванпоста я покинул уже вечером, хотя заходил еще днем. Что этого клерка? Время шло не так незаметно, как хотелось бы. Благо, со мной была Кира, которая помогала провести хоть какой-то анализ произошедшего. В любом случае, придется поднимать вопрос среди всех изгоев, ибо сам я эту загадку вряд ли смогу решить, но не сейчас». Направившись в ближайший постоялый двор, в котором у меня еще на несколько суток была арендована комната, я посматривал на проявляющееся звездное небо и лунный серп, что светился на ночном небосводе. Вечная спутница Земли тоже пострадала в самый последний день, в день апокалипсиса, падения астероида. Она приняла на себя часть удара, и одна ее часть, пока невидимая нашему глазу, откололась. Земле повезло, лунные обломки выкинуло за пределы гравитационного поля планеты. Что мне нравилось в местном постоялом дворе «Горюющий путник», так это отношение к охране. Тут работали наемники. Получали свои талоны не за то, что сидели тут номинально, а за то, что реально работали. Если что-то происходило с клиентами постоялого двора, то у всей охраны вычиталась часть заработной платы. Они лишались своих талонов. А ведь, согласно хроникам, еще две сотни лет назад все осуществлялось с помощью электронно-вычислительных средств. Но система сдохла, как подыхают и остальные. Общая деградация населения налицо. На фоне вечных конфликтов и противостояния сильных мира сего, многие перестали заботиться о своем развитии, начали думать о выживании и как проще убить своего врага. В итоге все ненужные отрасли начали отмирать. Та же наука. Сейчас большая редкость встретить человека, который увлекался бы вопросами, например, ботаники. Зато много где встретишь умельцев, которые готовы отдать свою жизнь за тысячу талонов. Грустно. Кстати, про экономику. Потеря возможности электронной оплаты стала проблемой в связи с тем, что начали активно выходить из строя искусственные спутники Земли что были туда доставлены вместе со всеми орбитальными убежищами. В космос сейчас, понятное дело, никто не летал, не хватало ресурсов и специалистов. Вдобавок были утрачены необходимые чертежи. Не все, но многие. «Вам принести ужин?» Стоило мне зайти в свою комнату, как ко мне заглянула миловидная горничная. Она явно находилась где-то в середине срока беременности, но из-за необходимости зарабатывать на хлеб специальные выплаты полагались только родившим. Она потрачила тут. «Не откажусь», — улыбнулся я этой достаточно худенькой красавице с янтарными глазами и рыжими волосами. Раньше такие были редкостью, если верить базам данных. Но совпадение или нет, на космических станциях во время исхода и ожидания доля рыжих людей составляла 22%. Закрывшись, если что, работница оставит ужин на специальной телеге, что стоит возле моей комнаты, я начал сбрасывать с себя элементы брони. Первым с меня улетел на пол полностью разряженный на рукавник со сложенным внутри него щитом. Потом избавился от того, что сидел на правой руке. Совершенно обычный элемент брони, просто сделан из особо прочного сплава. Затем я нажал на кнопки возле моих наплечников, которые со звуком выпускаемого воздуха сползли с меня, освобождая из своих тисков плащ и спрота-медведя. В самые темные и холодные ночи шкура этой зверюги неплохо помогала согреваться, сохраняя таким образом мою жалкую жизнь. Почему жалкую? Я, по сути, не добился ничего такого, что могло бы сделать мою жизнь более ценной. Даже мои родители... Талиса и Арис смогли восстановить некоторые исчезнувшие в веках технологические процессы, что привело к торговому подъему на территории почти всей Восточной Европы. К примеру, они вернули в мир производство удобрений, чем занимаются сейчас кланы «Великое слияние» и «Великий путь». А это, в свою очередь, поспособствовало увеличению производства сельскохозяйственной продукции, что впоследствии начало благоприятно сказываться на количестве населения. Гляди, так и в науку постепенно начнут ударяться. Но пока только войну. Последним я с себя снял свои ботинки, которым были прикреплены паты. Носить их уже было привычно, но все равно без них чувствовалась некая свобода, легкость. Единственный элемент брони, который я не снимал в общественных местах, а постоялый дворы я к таким относил, это мой наноуглеродный жилет. Эта штука уже множество раз за последний месяц выручала мою шкуру. Да и не ощущалась на теле почти. Жаль, от ударов тупым предметом она не спасала. Так что угроза переломить хребет все еще существовала. Копье, пока я не ложился спать, также покоилось у меня на поясе, в специальном чехле в сложенном состоянии. Так оно выглядело, как обычная металлическая палочка, длиной в 20 см, предназначение которой было трудно предугадать. Но, как и щит, будучи подключенным к кире, системе, что вживлена в чип моей голове, я мог спокойно складывать и раскладывать его, пока там есть заряды энергии. В щите закончились, в копье оставался всего один заряд. Как покину аванпост, придется топать на базу, а то могу не пережить особо трудной схватки, которые в последнее время меня начали преследовать. «Ужин!» — послышался мелодичный голос из-за двери. «Спасибо, заберу чуть позже!» Крикнул я в ответ и направился в ванну, сбрасывая с себя свою хлопковую и порядком изодранную рубаху. Я хотел просто банально умыться. Во время последнего боя я довольно часто падал, кувыркался, прыгал, бродил среди облаков пыли, так что лицо мое сейчас было не особо свежо. Только повернул скрипящий вентиль крана, как выскочила очередная подсказка Киры о необходимости заменить деталь. А то скоро его могло прорвать». Кира сканировала все, что могло представлять мне угрозу, но иногда ее заносила. Я подставил ладонь под струю воды, который после сполоснул свое лицо, а после еще несколько раз. Закрыв воду, я потянулся к белому, что меня всегда удивляло, полотенцу и спокойно вытерся им. Что-что, а белье тут всегда было чистое. Где-то в столице клана наладили производство стирального порошка, из-за чего люди могли ходить в чистых одежках. Ну и я им иногда у них затаривался. Самому производить его было очень проблематично. Вытерев лицо и повесив полотенце на вешалку, где оно покоилось и ранее, я взглянул на отражение в старом овальном зеркале. Уставшие голубые глаза на покрасневшем от той же усталости лице оба моих виска украшали вживленные титановые пластины, что вели от середины крайних третьей лба к скуле. С правой стороны на такой пластине имелся индикатор, показывающий подключение к системе изгоев. Сейчас он светился синим, что означало наличие подключения. Это больше служило для самообороны и идентификации, нежели для какого-то практического применения. При необходимости мы, изгои, могли подобные лампочки отключать. Скулы были у меня широкие, несколько островатые, но с на уровне глаз, ноздри широкие, брови густые лоб высокий. Надбровные дуги были сильно выдвинуты вперед, тем самым утапливая глаза внутри черепа. Подбородок несколько выпирал вперед, а еще на моем лице сейчас красовалась короткая бородка, которую следовало сбрить или подровнять. Инструментов для того и другого у меня понятное дело не нашлось. Еще один полезный имплант сидел у меня в ушах, позволяя различать даже самые тихие шорохи, если настроить их на нижний уровень шума. Во время боя слух не без помощи Киры становился как у обычного человека, а то бы я мог оглохнуть. «Да, помотала сегодня меня жизнь», — грустно усмехнулся я, смотря на два синяка под глазами от недосыпов, которые уже становились изюминкой моего лица. «Надо жрать и спать, а завтра к Сталеру». Развернулся я и медленно побрел к двери в свою комнату, тихо проговорив себе под нос. Может, ему все же сказать про рак мозга? Хоть планы на жизнь свои перестроят. «О!» — хлопнул в ладоши старший охранник, когда я пришел к нему в офис. «Явился, не запылился! Уже полдень, дорогой мой, как два часа прибыл представитель вождя из столицы, чтобы помочь нам понять, что за чудо такое мы тут добыли!» «Прости!» – пожал я плечами, а потом ответил на рукопожатие Сталлера. Стоило мне подойти чуть ближе к нему. «Не высыпался последние дни. Представитель уже начал работать?» «Нет!» – мотнул он отрицательно головой. «Ждали тебя! Даже из морозилки трупы пока не достали!» Я молча кивнул и склонил голову в сторону выхода, без слов сообщая охраннику, чтобы он показывал дорогу. «Сейчас Сталер выглядел несколько иначе, чем во время наших остальных встреч». Серая хлопковая рубаха, поверх выцвевший желтоватых оттенков жилет, самые обычные джинсы и старые и сильно подранные кроссовки. У него явно был выходной, который он решил потратить на что-то, что ему было интересно. Но и граничилось его работой. До огромной морозильной камеры под землей, обычно там торгаши за отдельную плату хранили свои замороженные мясные товары, мы шли минут 10. «По пути каких только открытых лавок нам не попадалось. Кто-то торговал коврами, стоили они безумно дорого, на свои последние 200 талонов я бы даже не позволил себе одну двадцатую самого маленького коврика. Кто-то торговал едой, кто-то одеждой, не стеснялись под открытым небом торговать даже самой близкой к телу одеждой, нижним бельем. Мораль сейчас была не самой сильной стороной человечества» то тут, то там, даже в столь цивилизованном месте попадались полуобнаженные девицы, что в наглую торговали своим телом. Как там говорилось в летописях, самая древняя женская профессия, да? В самой морозильной камере пришлось укутываться в свой плащ. Температура тут была минус 10, о чем мне вежливо сообщила Кира. Всего в камере лежало два тела – девушка и мужчина. Оба были лишены той или иной части тела, зато отмыты – да и все причины и места были прикрыты. Внешне они напоминали обычных европеоидов, а если копнуть глубже, в очень древние времена, то во внешности прослеживались гены восточных славян, татар и, вероятнее всего, цыган. Последних в наше время было очень сложно встретить, ибо их представителей на орбитальных станциях почти не было. «Кого вытаскиваем?» С некой заботой уточнил старший охранник, поерзав в своей тонкой и совершенно непригодной под это помещение одежде. «Предлагаю пока мужчину. Все же, он ближе к нам с вами физиологически». «Так и скажи, что жена будет ругаться, если кто тебя застукает над таким непристойным делом, как исследование чужого женского тела», — усмехнулся я, за что получил на себе не особо добрый взгляд. «Что? Теперь и пошутить нельзя?» «Так кого? Тут не особо тепло, знаешь ли!» — недовольно проговорил стражник, глядя на меня, как на врага народа. «Ну давай, мужика!» — подошел я к ногам, точнее, одной ноге и отрубку по колено, что остался от второй, и взялся за них. Сталер же схватил подмерзший труп за руки. «И взяли?» Погрузив тело на тележку, мы отвезли его в более теплое помещение, в котором оно пролежало еще час, прежде чем мы приступили к работе. Это было обусловлено двумя факторами. Первый – тело должно было хоть немного отморозиться. Второй – представитель вождя куда-то делся. Из-за этого мы не могли начать. «Ну и где этот хер Он же не мог и сидеть на одном месте, из-за чего нарезал вокруг стола, на который мы в итоге переместили тело варвара, круги. «Должен был нас ждать тут», – пожал плечами Стали, который внешне был спокоен, как удав. «Может, пошел перекурить?» «На час?» – вскинул я правую бровь, которая уперлась в уже привычный металл. «Как-то слабо верится». «Слушай, зная, как ты ешь», – начал улыбаться во все свои 32 охранник, «то меня исчезновение представителя вождя на такой срок пока вообще не удивляет. Это к чему?» Остановился я на месте, вопросительно смотря на Сталлера. «Ну, год тому назад, перед убытием на задание, ты трапезничал, как ты сам назвал этот процесс. Два с половиной часа!» — усмехнулся он. «Так что час времени — это еще немного!» «Ладно, уел», — уселся я на один из стульев, что тут были расставлены, и всмотрелся в пасмурное небо. «Хреновая погода сегодня. Дождик точно будет, если не ливень». «Последнее время — это частое явление», — пожал плечами мой собеседник. «Дело к осени приближается. Все же Земля сохранила свои особенности спустя века». «Хоть что-то в этом мире не изменилось», — выдохнул я, прикрыв глаза. «Если уж и ждать, то вздревно немного. Толкни, как он придет». «Хорошо». Судя по колебанию воздуха, Сталлер кивнул, но я этого уже не видел.